ЧАСТЬ ПЯТАЯ Андрей распахнул глаза, сфокусировавшись на потолке комнаты. Ну и сон. Сердце постепенно успокаивалось, и он присел на край кровати, тихо простонав. Все тело ныло, шея страшно затекла, будто он не спал ночью, а сдавал нормативы на поступление в Академию спецназа. Друг все еще сопел, уткнувшись в стену. Дрон встал, поморщившись от боли в мышцах, подошел к окну. Отодвинув занавеску, он увидел оживающую с утра деревню. Солнце приятно лизнуло щеку, закричали петухи, зашлись лаем собаки. Парень только хотел пойти и растолкать товарища, как тот завозился и проснулся сам. Сонная пелена сорвалась практически молниеносно, уступив место недоумению. Дима крепко зажмурился, снова глянул на друга Потом облегченно выдохнул и откинулся на подушке. Хе, приснится же такое!» – вдруг усмехнулся парень. «До сих пор тебя ударить хочется!» «Да уж, мне тоже приснилось!» Андрей огорченно вздохнул, плюхнувшись на край кровати. «Я-то думал, что мы уже дома вот-вот будем. А это...» Друзья собрались и вышли из комнаты. Стойкое чувство дежавю начало пробуждаться при виде накрытого скромного стола, и хлопотящего над ним Вениамина, зазывающего их к завтраку. Однако, увидев на их лицах недоумение, он ухмыльнулся, отставил крынку с молоком и уселся на табурет. «Как спалось, молодчики?» «С голоду, наверное, пухните. Давайте к столу!» Парни переглянулись. Дрон, вспомнив омлет, который еще не ел, тяжело сглотнул. Постаравшись изобразить вежливость, они отказались от столь щедрого предложения, и вышли из избы, застопорившись у забора. «Меня глючит? Ты тоже его видишь?» Дима пихнул друга в плечо, смотря на синий зил, у которого водитель, активно жестикулируя, что-то рассказывал местным. Вскоре мужчина в кепке восьмиклинке бросил на них такой же недоверчивый косой взгляд и уехал прочь из деревни. Ребята прошли к автомобилю и стояли еще несколько минут, не понимая, что делать». Внутри все смешалось. Пережитые события неприятно отзывались в сознании. Как будто... «Надо посмотреть камеру». Андрей встряхнул головой и с натужным скрежетом открыл заднюю дверь Ниссана. С нее на землю что-то осыпалось. При беглом осмотре он понял, что это была высохшая уплотнительная резинка. «Да как такое вообще возможно? Машина, конечно, старая, но не настолько же». Отбросив эти мысли, парень взял камеру, но та отказалась включаться. В гневном порыве он чуть ли не швырнул ее, но одумался и просто кинул на сиденье. Дима все это время задумчиво осматривал село. Расходящихся местных, что уже не обращали на них никакого внимания. Глубоко вздохнув, он спросил. «Ты чувствуешь? Гнильем каким-то несет». Он и до этого ощущал словно уткнулся носом в кастрюлю с куском свежего мяса, и за считанные секунды оно протухло, разложилось и обратилось к Но все это проносилось незаметно. Сначала. Сейчас же все было куда настойчивее, и нормальные естественные ароматы он улавливал реже. «Я чувствую, что у нас машина разваливается». Выпалил дрон, достав свой телефон. Попытался разблокировать экран, но и тот не отреагировал. И «Электроника вся сдохла. Поехали уже!» Погрузились в машину, стараясь не замечать облезлую обшивку салона, обесцвеченный пластико-скрипучей сиденья, рвущейся от нагрузок. Димон нашел ключи, вставил в зажигание, но двигатель молчал. Даже приборная панель не засветилась. «Приехали!» Водитель вздохнул, потянул рычажок открывания капота слева от педалей и вышел на улицу. Поднял стальное полотно, зафиксировал, отряхнув руки от облупившейся краски, осмотрел внутренности Ниссана. В глаза бросилась одна отсохшая клемма, бесхозно лежащая на аккумуляторе. Дима взялся за твердевший провод, крикнул «Попробуй!» и прижал кусок потемневшим меди-контакту. Вскоре двигатель натужно затарахтел, и только с третьего раза получилось его оживить. Ну, хоть так. Задерживаться они тут уже не планировали, да и Игоря не видели. Наверное, вообще приснилось, никакого юноши в помине не было. Действительно, кто же сможет бодро шагать по улице, будучи размазанным по асфальту тягачом? Когда автомобиль развернулся и поехал, Вениамин вышел из своего жилища, провожая Ниссан пристальным взглядом и едкой ухмылкой. Всю дорогу блогеры чувствовали себя сидящими на иголках или же на пороховой бочке. Андрей больше не спал, не мог сомкнуть глаз. Все события сна повторялись с поразительной точностью. Разве что не тошнило при выезде из села, ведь от завтрака отказались на этот раз особо а спасительные шоколадки, ставшие кусками камня, пришлось выбросить. Машина и та с трудом везла их. Казалось, проедет она еще десяток километров и просто развалится. Необъяснимая ноющая боль во всем теле также давала о себе знать, но все обсуждения отложили на потом, когда вернуться домой. Поздним вечером, несмотря на дикий голод, не решились оставлять автомобиль и проскочили за бегаловку, только поменялись, потому что Дима уже засыпал. И что испытал дрон, проезжая в потоке мимо КамАЗа, стоящего на обочине и двух мужчин, один из которых ругался с кем-то по телефону, обсуждая горящие сроки? Словами не описать. Он растолкал дремлющего друга, потыкав пальцем в зеркало. «Это он. Во сне на нас». Димон, еще не совсем понимая, что имеет в виду его приятель, даже посмотрел назад. Вот только когда до него дошло... Он тяжело сглотнул, опрокинулся. Андрей судорожно покивал. Они встретились взглядами, говорящими понятнее любых слов. Нет, они даже кричали о том, что вокруг происходит, какая-то необъяснимая чертовщина. Коллективные сны? Вещи или они? Групповые галлюцинации? Но страх, переживаемый перед роковой аварией, был вовсе не иллюзорным. «Останавливаемся в городе, и пусть этот камаз катится на все четыре стороны!» Отрезал Дима, разминая плечи. «Во дворе каком-нибудь переждем!» Так и поступили. Сошли с трассы и затаились у пятиэтажного дома, по пути чуть не сбив нескольких бродячих собак из Суворы. В такой поздний час спали еще не все. На пятом этаже из открытого окна слышалась ругань, судя по всему, молодой пары. Девушка кричала в истерике, ее перебивал в вопль парня или... Сожители. Андрей невольно вспомнил себя с Леной и был уверен, до такого они точно не докатятся. Особенное сочувствие к паре вызвало упавшую неподалеку скомканная кожаная куртка. Ах, поехали уже!» – устало сказал Дима, протяжно зевнув. «Под это я точно не усну!» Дрон только включил передачу, как сверху на капот... С оглушительным грохотом, промяв сталь, рухнула увесистая гиря. Парни заорали, вжавшись в сиденье, двигатель тут же замолчал. Даже не пытаясь снова завести автомобиль, отстегнули ремни и вышли из машины. Димон глянул в окно пятого этажа. Перепалка все разжигалась и не думала утихать. Оценив ущерб Ниссана, парень смачно выматерился, обращаясь в основном к непоседливой паре, разбрасывающей такие вещи. Не к месту вспомнилось Андрею, что если там живет спортсмен, то подобный предмет инвентаря может быть не один. Он только разлепил губы, как на голову приятеля. Тут же, расколов ее точно грецкий орех и разбросав содержимое в небольшом радиусе, Упала вторая гиря. Дима глухо повалился на землю. Дрон заорал, надрывая горло, и бросился прочь. Когда он изо всех ног несся из двора и забежал за угол г пятиэтажки, то сразу же остановился, испуганно уставившись на свору бродячих псов, которые молча смотрели на него. Стоило ему сделать шаг назад, животные заливший злобным улаем и рычанием, бросились на парня. Они проснулись практически одновременно. Дрон, у которого, помимо ноющей боли во всем теле, появились локализованные особо соднящие участки. Дим, уже поднимаясь, тонал и держался за голову. Та же комната. Утро. Яркий свет за окном. Когда парни встретились взглядами, в них явственно нарастала паника. «Опять сон». Присев на кровать, Димон жмурился от пульсирующей боли в затылке. «Так не бывает», – тяжело сглотнул Андрей. «Не может быть таких снов!» «Сначала камаз, теперь гири и собаки!» Когда его приятель услышал про то, что и сам видел, пока спал, он подскочил с кровати, натягивая футболку. Блогеры вылетели из дома, как школьники из бани, когда плеснули кипятка на угли Не обращая внимания на Зил и столпившихся у него местных Они погрузились в машину, но на этот раз завести двигатель не вышло, как ни пытались Даже фокус с аккумулятором, от которого отсохли обе клеммы Не помог исправить положение В итоге сошлись на одном, но совершенно невообразимом выводе За минувшую ночь их автомобиль пришел в непригодное состояние для езды. Или не за одну ночь. Кто знает, сколько они здесь уже пробыли. И не проверишь ведь. Вся электроника не подавала признаков жизни. А теперь еще их Ниссан остался у выезда из деревни бесполезной грудой металлолома. Когда Андрей в очередной раз помотал головой при попытке завести двигатель, его друг с грохотом закрыв капот, сорвался на крик. «Да ну не бывает так, сука! Не может машина так быстро сгнить! Да и что это за сны, после которых все тело ноет и башка еще болит?» Дрон выбрался из салона сочувствием, посмотрел на товарища. «Ты уверен, что это были сны?» «А что еще? Мы два раза должны были сдохнуть уже, мать твою!» выпалил Дима, взъерошив волос рукой. «А тот пацан с видео...» умыкнул Андрей, встретившись с недоуменным взглядом приятеля. «Может, он и не сдох? Что, если он знал, что не умрет, а проснется? Здесь, в этой же гребаной деревне, в один и тот же день!» Вот и пускался во все тяжкие. И, скорее всего, ждал помощи. «Ты не помнишь, как он чуть не расплакался, когда понял, что мы только вдвоем сюда приперлись?» Сначала лицо Димона стало озадаченным. Затем все картины в голове начали складываться не самым лучшим, но логичным образом, что отразилось в его глазах. Сначала в них заискрилась паника, но практически сразу сменилась злостью. Он схватил друга за грудки одной рукой, толкнул, завалив его спиной на капот. «Ты куда нас притащил, сволочь?» взъелся парень, не услышал ответа от товарища и тряхнул, отчего тот ударился затылком. «Говори!» «Да откуда я знаю?» Огрызнулся дрон, пихнул приятеля в грудь, встал и отошел в сторону, протерев лицо ладонью. Обычная деревня. Каких тысячи на карте? Да, только этой на карте нет. И что-то я очень сильно сомневаюсь, что в других деревнях машина сгнивает за одну ночь, а попытка уехать превращается в гребаный ад. Я приехал сюда не сраные бермудские треугольники изучать, а для канала репортаж делать. Селфхарм, не забыл? И что это, по-твоему? «Вербовка, говоришь?» Парень нервно усмехнулся, ткнул пальцем в свой Ниссан. «Его тоже завербовали!» «Подожди, не надо драматизировать!» Примирительным тоном начал Андрей. «Я тоже понимаю, что это все ненормально. Давай просто уйдем, поймаем попутку и свалим домой, нас тут никто не держит в конце концов!» Ха, действительно!» Продолжал распаляться Димон. «Полину, эту подружку Игоря, тут тоже никто не держит!» «Да вот что-то она все никак не уедет! Сколько она уже здесь? Год? Больше? Твою-то мать!» Он опустился на корточки, сдавлено простонав, и схватился за голову. Наверняка разболелось еще сильнее. Парень начал что-то тихо бормотать про Барабинск, фуру, что идиот все видел, и надо было разворачиваться еще тогда. А вот его друг заметил, что селяне начали вести себя странно. Они сходились и кучно двигались в сторону ребят. Медленно, не отнимая от них подозрительных взглядов, но это не могло не насторожить. Вот он увидел мелькнувшее острье топора в руке у одного парнишки. Потом к толпе добавилась женщина с вилами. Не так пугало оружие, как плечистые загорелые мужики с закатанными рукавами рубах. Дрон потряс приятеля за плечо, неоднократно повторив его имя. И когда он поднял голову, то сам вскочил, попятившись назад. Р «Ребят, вы чё? Мы же ничего... Мы уйдем сейчас!» Попытался успокоить их Андрей, но получилось слабо. «Нормально все! Угомонитесь! Свои это!» Послышался за толпой старческий возглас. Местные, как по команде, замерли. Обернулись. Друзья с трудом смогли высмотреть за широкими спинами мужиков фигуру дяди Веника. «Бывает у них так, просто повздорили. Расходитесь, не пугайте касатиков!» Смягчился Вениамин. Подошел к двум здоровякам и тепло патически улыбнулся и похлопал ладонью одного по руке. «Сережа, Иван, там это, Игорек всплыл на озере». Негоже, так надо выловить, да на том холме прикопать. Старик указал в сторону безымянного кладбища. Мужики глянули туда же, покивали и пошли своей дорогой. Селяне начали расходиться, изредка кидая косые взгляды на ребят. Как пастух, прям, заметил Андрей. Ха. вам повезло, что настоящий пастух не пришел! хмыкнул дядя Веник, подойдя к парням. «А кинулись бы на кого?» «Тут же по пуле схлопотали. И к остальным!» Он мотнул головой в сторону холма. «Чего разорались-то тут?» «Местные тут шум не любят. В Союзе, знаете ли, покой больше ценят!» Блогеры непонимающе переглянулись, стараясь адекватно воспринять информацию. «Какой еще Союз, дед?» Дрон встряхнул головой и осмотрелся вокруг. «Уже четвертый десяток, как нет его. Чем докажешь?» Вопрос ввел ребят в ступор. Андрей машинально потянулся за телефоном, но успел лишь нащупать в кармане бесполезный кусок пластика, прежде чем до него дошло. «То-то и оно!» – ухмыльнулся старик. Развернулся и пошел к своей избе. «Пойдем, пока еще чего не натворили. Разговор есть!» По-прежнему ничего не соображая... Они направились за мужчиной, точно за пастухом. В доме парни завтракать наотрез отказались. Окружающие запахи доводили Диму до тошноты и помутнения в глазах. Андрей же только начал ощущать, что все вокруг совсем не то, чем кажется. Или самовнушение. Он еще не разобрался. Сохраняя спокойствие, насколько это было возможно, они подождали, пока Вениамин позавтракает, а затем слушали. «Думаю, после двух раз. Вам хватило мозгов понять, что это были не сны, на что изначально списываешь?» «Это, как бы сказать...» Старик задумчиво почесал подбородок. «Побочный эффект. Когда задерживаешься за пределами деревни. Не стоит винить своего друга, Димка. Для него это тоже работа. Была. Что здесь происходит?» Сдержанно поинтересовался Андрей. «Самому бы кто объяснил!» Мужчина пожал сухими плечами, уставившись впереди себя скучающим взглядом. «Одно знаю точно. Это случилось 23 июня, на следующий день после объявления войны. Год не надо подсказывать, или молодежь нынче совсем отупела». Ребята снова переглянулись. Внутри забрезжило неприятное осознание. Один самый главный кусочек еще неизвестного пазла встал на место. Время. Дрон, похожий на затравленного мальчишку, тихо сказал 41-й: Вот с того дня деревня и застыла намертво, живет одним днем, так сказать. В голове Димы вспыхнуло воспоминание о погоде по пути в село. Сначала было пасмурно, но чем ближе они подбирались, тем сильнее проявлялась атмосфера минувшего года. Но он промолчал и тогда, в который раз? Я не понимаю, подал голос Андрей. Если мы сюда пришли и можем в теории уйти, почему не привести помощь? Оповестить власти, да пусть хоть для опытов разбирают ее свинцовым куполом накроют? Или местные, почему они ведут себя как ни в чем не бывало? «Кажется, мне неспроста нас сюда отправили именно 23 числа», Вел ответил Дима, вздохнул и добавил. «Приехали бы на день раньше или позже, ничего бы не нашли». «Твой друг куда лучше соображает», — покивал Вениамин. «А местным не повезло больше всех. Они просто не понимают, что все вокруг застыло, и они вынуждены заново проживать один и тот же день. Я пробовал растормошить их достучаться да кого-то даже убедить получалось но на следующее утро тот просвещенный снова был золотой рыбкой пытался усерднее но тогда сельский голова приходит. он за своих горой стоит и с ним лучше не связываться он боет что надо капитан нквд между прочим да и оружие у него имеется а что он тут забыл вообще Андрей недоуменно вскинул брови. «Как капитан из структур может быть сельским головой?» «Попался он. Сам не заметил. И так бывает, оказывается. Думаю, году в 42 его занесло сюда. Как и зачем, понятия не имею. Но местные сразу к нему потянулись, как пришел. Вопросы задавали, помощи просили. Влился он как-то» и заело пластинку, что называется. А головой я его сам прозвал, когда понял, что местным стал. Хорошо только, что он народ успокаивает после визитера нашего, Максимки, который о войне растрепал, будь ему пусто. До этого к вечеру многие разбегались кто куда. А так нельзя, ведь как ни крути, время все равно вперед идет, и на людях это отражается. «Они только с виду живые. На деле же. Устали они, мальчишки». Ребята не нашли, что ответить на это. Они не знали. А старик, застряв внимание на Диме, добавил. «Вижу, ты раньше начал все замечать. Ночью сразу спать не ложись. Выйди, осмотрись. Только не кричи, коль чего увидишь. Сам понимаешь». Димон непонимающе уставился на старика, затем озвучил единственный, как он посчитал, разумный довод. «Мы уже пытались до ночи продержаться. Дважды. Буквально часа не хватило. Гребаный пункт назначения. Высовываться не будете. протяните В деревне безопасно. А за пределами. Хранитель. То и вы уже столкнулись с ним». «Может, и не раз. Дальнобойщик?» Чуть не поперхнулся воздухом Дима. Он снова слышал это тиканье. От этих звуков у него уже начал подергиваться глаз, но больше всего нервировало то, что он нигде не видел часов. «Раз в год». «Это у вас года были». «Так вот, иногда влияние Эгербаша распространяется на реальный мир». И не всегда без последствий. Он тут вроде как на постоянном маршруте был. Вот и сам не заметил, как поездка затянулась. Жаль, конечно. Но что поделать? И теперь он следит. Чтобы село, значит, никто не покидал. А кто же умудрится проскочить, вернет на место. И способы у него, знаете ли, Не самые безобидные. Вениамина ребята, конечно, выслушали и сразу же ринулись прочь из деревни, не поверив ни одному слову старика касательно их положения. Что значит «время застыло»? «Не может оно просто так встать!» Они же все помнят, как приехали. Девушку эту, местных, сельского головой, самоубийцу. А также три дня, что ребята провели тут. Или это все были сны. И чем больше тут проходит времени, тем меньше у них остается доказательств того, что здесь творится. Вербовка. Может быть, это она и есть. И парни сейчас после сытного ужина до сих пор лежат в коматозе и смотрят кино про собственный побег из села. И вариант умереть, чтобы проснуться, тут уже не сработает. Вот они вдвоем шли в сторону шоссе через лес, и Андрей думал… А что если… Точно. выпали Лона, Димон дёрнулся от неожиданности. Это как во сне. Только нам нужно быть сознание, а не как в прошлые разы. До следующего утра просто не спать и все. Ну и ни во что не вляпаться. А как же этот… Хранитель недоделанный. Тфу. пафоса сколько. «Хранитель, ёпт!» Дрон осмотрелся вокруг и усмехнулся. «Здесь, на велосипеде, пока ехать будешь, всю жопу отобьешь, а ты протягать говоришь. Можно к дороге не выходить». Ребята продолжили лесную прогулку. Андрей, воодушевленный своей гениальностью, даже начал улыбаться и изредка отпускать шутки, пытаясь развеселить друга. И кто же из них мог предположить, что они повстречают в такой глуши, Маленького, совсем безобидного медвежонка. Часть шестая. За все проведенные в дальнейшем дни, если их можно так назвать, энтузиазм ребят угасал вместе с их общим самочувствием после каждого пробуждения. Ему уже было плевать на машину и на то, что внутри нее все превратилось в пыль. И наверняка сам не сам в скором времени ждала та же участь. Да, в скором времени. Временная аномалия схватила их крепко, и любая попытка провести ночь вне деревни проваливалась независимо от приложенных усилий. Однажды у них получилось добраться до поселка Голованово и попроситься на ночлег к приветливой и обходительной вдове. Попытка почти удалась, только одиночество хозяйки внезапно развеялось появлением пьяного мужа с двумя друзьями. И, может быть, у них получилось продержаться до утра, спрячь они заранее все колющие и предметы, в числе которых входил увесистый топор. Неизменная обстановка в деревне давила на мозг не меньше, чем иллюзия свободы, ограничивающаяся контуром пологой равнины, на которой располагался погост. Ниже по спуску село и озеро, как последний путь для тех, кто пытался сбежать, но в итоге сдался и с самой низины попал наверх. Нехитрая аналогия всем знакомой пословицы – на чужом горбу в рай не въедешь. Раем, конечно, это можно назвать с очень большой натяжкой, но зато Сережка и Ванька, точно два апостола, дотачат на своих горбах всплывшего на озере прямо туда, наверх было решено двигаться в противоположную сторону на север, а не по тому маршруту, что их привел сюда впервые. Указатель с названием «села» остался в паре километров, и ребята шли по тропе, окруженные сплошным полем. День уже вошел в свои полные права. Солнце заняло законное место на небосводе и припекало голову незадачливых путников с удвоенной силой. Через полчаса стало предельно ясно. По такой жаре далеко не уйти – и целесообразнее будет вернуться. Стоило пройти сотню метров в обратном направлении, Дима начал постоянно озираться. Его друг, видя такие изменения и нарастающую панику в глазах, понял, что солнечный удар совсем не за горами, как казалось еще минуту назад. В один момент Димон вовсе остановился, повернулся в сторону поля и начал спускаться с тропы. «Эй, ты куда?» Андрей не успел сообразить и остановить товарища и поспешил за ним. «Тихо!» – шикнул он в ответ. «В траве что-то есть. Слышишь?» Но как дрон не напрягал слух, для него вокруг витала практически мертвая тишина. Лишь горячий ветер колыхал верхушки бескрайних полей. Уловив движение в зарослях, Дима протянул руку вперед и выкрикнул. «Кто ты?» Фигура замерла. Постояло какое-то время и начала медленно приближаться, и вскоре показалась полностью. Парень растерянно пялился на босую девушку в длинных серых лохмотьях. Сразу же в глаза бросился венок из полевых цветов на ее голове, придерживающий распущенные волосы. «Ты с кем говоришь-то?» – понимающе выпалил Андрей. «Ты ее не видишь, что ли?» Тяжело сглотнул парень, переглядываясь между другом и незнакомкой. «Меня никто не видит, если я сама не захочу», – ответила девушка, двинулась ближе, обошла дрона и встала напротив его товарища. «А вот ты…» – Дима убедился, что приятель не видит ее, жестом попросил не вмешиваться. «Кто ты?» «Тот же вопрос к тебе. Это мои поля. Давно я тут никого не видела». А меня и подавно. Она сдавленно захихикала, словно рассказала хорошую шутку, которую Димон, конечно, не оценил. «Я много чего вижу, в отличие от других. Только я человек, в отличие от тебя». «Какой догадливый. Ну и что же ты будешь делать, человек? Я бы даже сказала «человечек». «Сам не знаю уже», — понуро ответил Дима. «Мы застряли здесь, в этой грёбаной деревне». «И хотим просто свалить и больше не возвращаться. Ты в курсе? Ну, как выбраться?» Девица выслушала парня и вдруг рассмеялась, звонко и заливисто. Андрей на грани терпения, ожидающий окончания монолога, хотел уже отдернуть друга и вернуться в деревню, но заметил, как ветер усилился, колыхая траву. Словно вместе с девушкой рассмеялась сама природа». Через полминуты она успокоилась и вдруг нахмурилась. «Турачок ты и дружок твой. Зачем отсюда выбираться? Да и если знала бы, не сказала. Мне-то откуда знать? Я за полями слежу. А вы, раз уж прийти сюда додумались, сами и выбирайтесь. Вон у головы вашего бравого отпроситесь. И сюда больше не суйтесь. Еще не хватало хранителей в мои края притащить». Она добродушно улыбнулась и сделала шаг вперед, завела руки за спину. «Угадай, в какой руке?» а, «Ну, в левой?» – замялся Дима. «Правильно!» – и она замахнулась. Парень успел увидеть лишь мелькнувшее острие серпа и уже через мгновение провалился в темноту. На последней вылазке попытки прекратили. Ухудшающееся самочувствие вынудило сделать паузу. Всей переживаемой смерти оставляли пульсирующий отпечаток на теле. Но, к счастью, ребят, ненадолго. Всего пять однотипных дней и ночей, и кроме разъедающей безнадёги и желания вернуться домой, они не чувствовали. Ну, еще и голод, но это было второстепенное. День без еды продержаться-то не так уж и страшно. Не обязательно давиться тем, что за милую душу уплетают селяне. Также они успели стать своими. Местные не только перестали на них коситься, но еще и здоровались, интересовались как дела. Вениамин объяснил это тем, что люди, живущие тут, если часто мелькать у них перед глазами, начинают думать, что ты всегда был здесь. Диме пришлось рассказать, что он видел там, у поля, и главное, почему видел». Сначала его друг не поверил, но убедительность взяла свое. Да и какие тут шутки уже! Полина, как оказалось, никуда не делась. Сначала Андрей чуть не избил ее за молчание, но приятель убедил его, что даже если и сказала бы, они все равно не приняли это за чистую монету и не уехали по наставлению сумасшедшей, как считали ребята. В дальнейшем с ней стало как-то проще все это переживать. Эгоистичная черта характера, присущая почти каждому человеку, утешала тем, что хотя бы мы не одни. В один из вечеров они втроем теснились на небольшой лавочке у забора, наблюдая очередной совет, где Петр, он же сельский голова, успокаивает напуганных жителей, призывая расходиться по домам и что завтра все будет известно. Настолько Андрею осточертело это слышать. В который раз, слово в слово Ни изменения тона, ни других слов, ничего Он отвернулся, крепко зажмурился, сжав кулаки Да и запах, теперь и дрон его чувствовал Всю деревню окутало облако тлена В воздухе витала затхлость, сырость Хотя дождей тут не бывает Будто бы давно сгнивший труп выкопали из-под земли, настойчиво полили излейки, а потом ушли, оставив тело на жаре, испарять вокруг густой тошнотворный дух минувших десятилетий. И люди. Сейчас было уже заметно, что они поголовно апатичные, уставшие, но вынужденные каждый день делать все то же самое. Им уже все надоело, но они даже не понимают, почему... Если случится какое-нибудь чудо, и проклятая петля рухнет, местные тут же обратятся пылью или лопнут, как мыльные пузыри. Действовать надо было уже сейчас, оставаться тут на бессрочной перспективе никому не хотелось, тем более Андрею, и он, дождавшись окончания совета, встал и направился к Петру». Дима с девушкой остались наблюдать за разговором. Дрон что-то объяснял ему, плавно жестикулировал видимо, пытался донести какую-то свою мысль. Капитан, выслушав, начал говорить, обвел рукой окружающее пространство, отрицательно помотал головой. Дальнейшие попытки что-то объяснить пересеклись с несколькими расстегнутыми пуговицами на кителе мужчины, после чего парень в примирительном жесте протянул ладони, покивал и удалился, вернувшись на лавочку. Своим видом он напоминал обиженного школьника – которого не отпустили с урока по нужде. «Опасно вне деревни, видите ли», — сквозь зубы сказал Андрей, стукнув кулаком по лавке. «А то я, блядь, не знаю!» «Ты чего от него хотел-то?» — осторожно поинтересовался Дима. «Отпроситься?» — пожал плечами дрон. «Да, глупо, но мало ли. Может, и помогло бы». «Ха! Ну ты губу-то раскатал!» — усмехнулся Димун и сразу же паник. «У него приказ, насколько я понял. «Никому он не разрешит уйти. В его понимании сейчас там не 21 век, а война. Не забывай, Похер мне, что у них тут. У нас своя жизнь, и сидеть здесь до посинения я не собираюсь». «В общем, так». Парень поднялся, наклонился перед ребятами, приобнял их за шеи и притянул ближе к себе. «Нам надо до 12 выжить в недеревне, неверно Они кивнули, не совсем понимая, что у Андрея за план. Но говорил он тихо. «Сейчас закат, значит, ориентировочно где-то часов 10. Короче, как только стемнеет полностью, собираемся на главной улице и вместе валим со всех ног. Если из этой петли можно выпрыгнуть, то только так. А этот хранитель, если такой вездесущий, пусть попробует нас цапать. За тремя побежит, ни одного не догонит. Кто-то да проскочит. И пусть это будут все». Полина ждала их неподалеку от автомобиля, когда на село опустился густой сумрак. Она уже начинала нервничать, высматривая ребят, и вскоре они пришли, постоянно озираясь. Но деревня была практически безмолвна. По крайней мере, людей, кроме них, поблизости не наблюдалось. Собрались все, вкратце обсудили план, оценив окружающую обстановку. И вот, когда пришло время выдвигаться, Дима вдруг замер. Дрон уловил перемену, обернулся и спросил «Ты чего?». Но тот не ответил. Он невидящим взглядом смотрел по сторонам, в глазах плясал огонь разгорающейся паники и тревоги. Они не замечали того, что происходит вокруг, но Димон видел все. Обстановка изменилась за считанные мгновения. Дома выглядели разрушенными, покосившимися от времени, какими они должны быть спустя столько лет. Парень покрутился на месте, повсюду видя их. Высушенные, скрюченные изможденные тела в рваных обносках. Они ползали по земле, скребли ее обломанными ногтями. В проемах разбитых окон то тут, то там наполовину свешивались наружу люди, нанизанные на острые стекла, как мясо на шампуры. Улица залилась жалобным, оглушительным воем и хрипами несчастных, просящих пощады. Отпустите их из этой проклятой деревни. Вон там к ним навстречу тащилась фигура, и только по памяти в ней можно было узнать женщину. Истылевшая, замученная, она волокла за собой тушу поскуливающей буренки. Неожиданно у дороги мелькнул сияющий луч. Взялся он из ниоткуда. Словно на затемненной сцене включили прожектор, свет которого выхватил двух вполне нормальных куриц, бегущих на другую сторону. Но стоило им выбежать во тьму, перья тут же облетели». Кожа и мясо исчезли, и в полете по дороге разбросало два маленьких скелета. Эти лучи начали появляться чаще, Плесали, озаряя дома, тела, и в таком свете все выглядело абсолютно нормальным. Этот сумасшедший калейдоскоп заставил Диму закрыть лицо руками, крепко зажмуриться и сорваться на обреченный вой и упасть на колени. Дрон, которого он даже не замечал, пытался привести его в чувство, но вскоре этого не понадобилось. Парень затих, поднялся и понял, что происходит, что он видит на самом деле. П -п «Петля! Петля замыкается! Бежим отсюда быстрее!» Повиновавшись, Андрей и Полина сорвались на бег, а Димон, стоило ему повернуться, чуть не врезался в возвышающуюся над ним фигуру. Это был Петр, сельский голова, только он ходит в кителе. Он стоял, держа руки за спиной, а его безжизненное лицо с впавшими глазницами и заостренными чертами, обтянутое серой кожей, выражало крайнее недовольство. Или ему просто показалось... «Куда?» – прохрипел Петр, выпустив клуб пыли изо рта. Душа парня сжалась в маленький комок, а ужас тугим узлом завязался в груди. Он тяжело сглотнул и, прыгнув в сторону, припустил изо всех ног за убегающими друзьями. Капитан повернулся, разинул пасть, в которой воротился высушенный язык и пошел следом за беглецами, не обращая внимания на сухой хруст, раздающийся при каждом шаге. «Небезопасно! Не безопасно, Доставая за пазухи пистолет с трудом, говорил Петр. «Завтра все будет известно». Друзья бежали, не жалея сил. Страшно было оборачиваться, невыносимо осознавать, что и эта попытка провалится. Но они не сдавались. До указателя с перечеркнутой надписью «Эгербаш» оставалось всего лишь 500 метров, а может и меньше. Все, что Дима видел, не выходило у него из головы. Блики солнечного света, мерцающие в абсолютной тьме, до сих пор маячили перед глазами. Он все понял. Это было то самое событие, когда неведомая сила вдыхает тонус в истлевшие тела, насильно заставляет жить. Он узрел переходный момент, где все находится на грани, потому что он сам был там, пересекал невидимую черту. «Может, это и есть шанс?» Что, если выбраться, получится с помощью зрения того, кто уже технически был мертв, а не сгнил заживо в этом селе? Переживал в глубинах разума закольцованный момент жизни и знает все это изнутри. Тик-так, Дима. Время на исходе. Еще 10 секунд или минута. Какое здесь значение имеют эти деления на часах? В одно мгновение все внутри оборвалось, когда они услышали вскрик Полины, а затем глухой удар. Парни затормозили и обернулись, не поверив своим глазам. Споткнулась. Просто упала и... Димон сорвался и побежал к девушке, рухнув рядом с ней на колени. Приподнял ей голову, затем опустил свою. Обычный камень, торчащий из земли, каких миллионы. Но именно сейчас, в десятке метрах от указателя, она запнулась и угодила виском на его острие. Парень посмотрел в сторону села, увидел приближающегося вдалеке мужчину в кителе. Лучи света уже не просто озаряли всю деревню. Они сливались в безумном танце, создавая иллюзию сияния. «Надо бежать!» Дима аккуратно уложил голову Полины рядом с камнем. Они с Андреем сорвались и рванули прочь, но стоило им пересечь спасительную черту, прогремел выстрел. Дрон повалился на землю, схватившись за грудь. Его друг успел повернуться, но следующая пуля безошибочно нашла свою цель, впиваясь голодной пиявкой в лоб последнего беглеца. Абсолютно подавленные упавшие духом друзья сидели на лавочке, и наблюдали разгорающийся день в селе. Только были они вдвоем. Полину нашли на том же месте, у камня в десятки метрах от указателя. Двум блогерам пришлось нелегко. Они смогли донести ее до холма и предать земле. Так на безымянном кладбище стало на одно захоронение больше. Последнее пристанище для тех, кто не выдержал. Или кому не повезло, как их новоиспеченной подруге. Если Андрей просто убивался от безысходности, и по его виду можно было предположить, что он и сам уже не против лезть в петлю, то Димон думал вовсе не об этом. Закурив, он обратился к другу. «Дрон, нам ведь старик сказал, что хранитель тот. На фуре. И чё? Какая разница, кто там этот долбанный хранитель? Если полька просто... Упал и расшибло голову. Ей уж точно все равно. Я не об этом. Ты в курсе, что нас свинцом накормили? Мы уже почти вырвались. Но застрелил нас не водила тягача, а не случайный местный. Это гребаный НКВДшник. Он за нами шел. Протянул Андрей и закашлялся, приложив ладонь к груди. Так, в него приказ оставить жильцов в селе, а не гнаться за каждым, кто попытается свалить. «Сказывается мне, что дедуля нам не договаривает». Дима встал с лавочки, посмотрев в сторону нужного дома. «Или просто пиздит». Друзья направились к избе, которую покинули ранним утром. Но оттуда, переградив вход, вышел Петр, деловито заведя руки за спину. «Какие-то проблемы». Финал. «Когда стемнело». Он шел по пустой деревне в полном одиночестве. Лицо его выражало скорбь и одновременно злобу. «Неужели Андрюха вот так уподобился остальным? Сдался, когда все было так близко. Они же практически докопались до истины. А он предпочел другой выход. Более надежный». Парень усмехнулся. «Ну да». Конечно, зачем искать что-то недосягаемое, когда тот самый холм, вот он, осталось только взобраться на него в подобающем виде. И все. Можно падать в объятия безмятежной вечности. Дима остановился у горы металлолома, который раньше был его любимый Ниссан. Неспешно покурил и прошел к дому. Робкий стук в дверь, и он отходит назад. Деревянное полотно открывается вовнутрь. На пороге стоит Вениамин. Окинув парня холодным взглядом, он ухмыляется. «А где твой дружок?» «Ушел, небось? Или опять все село на уши поставил, почем зря?» «Ушел». Подавленно ответил Димон, мотнув головой влево. Старик выглянул и посмотрел туда же. Брови его приподнялись, добавив еще больше морщин на лбу. Вдалеке виднелась фигура, мирно покачивающаяся в петле. Э, чё?» «И вправду ушел! Задумчиво хмыкнул дядя Веник, вернувшись на порог. «А я-то думал, до последнего бодаться будет. Парнишка-то смышленный и смелый, признаться. На такое мало кто решится здесь. Хватит мне хер в уши вкручивать!» «Ты нам почти все про эту деревню рассказал, и что дальнобойщик-хранитель, но мне-то можешь не заливать. Знаю я, кто на самом деле возвращает беглецов!» Вениамин хрипло посмеялся и глянул за спину Димы. «Я не ошибался в твоих способностях, но он не только возвращает, но и местных тережет». Парень обернулся, увидев в нескольких метрах стоящего Петра. Взгляд его говорил обо всем. «Одно лишнее движение, и все. Капитан НКВД свое дело знает. Пуля вылетит со скоростью молнии. Пойдем!» Старик повернулся, скрывшись во тьме избы. Димон пошел следом, а за ним и хранитель. Но не успел дед открыть дверь в горницу, его окликнули. «Кто ты такой?» Дядя Вени глянул на блогера и пожал плечами. Местный! Живу здесь! Рядом с местными я не слышу тикания гребаных часов. А вот рядом с тобой, да? Ты не тот, за кого себя выдаешь! Парень повернул голову боковым зрением, заметив стоящего на пороге Петра, затем снова заострил внимание на старике. Тот устало вздохнул, пожевал сухими губами. Ты нравишься мне все больше, мальчишка. Даже я не слышу их. Лицо Вениамина на несколько мгновений изменилось, представ совершенно в другом свете. Парень увидел мелькнувший вместо головы черепс, выгравированный в районе лба каймой часов. И все это зрелище было в окантовке, подсвечено ровным, голубым сиянием. Димон рефлекторно вздрогнул и отшатнулся. Моргнул пару раз и... Старик был уже прежний. Хронос. Мое настоящее имя. Если тебе это о чем-то говорит. Но мне привычнее дядя Веник, Я не собираюсь тебя убивать. Если будешь вести себя хорошо. И как полагается. Искать выход. В обход Хранителя можешь не пытаться действовать. Он на вашем языке, выражаясь, запрограммирован. Мне нужно, чтобы ты нашел другой выход отсюда. Независимый Хронос». Дима опустил голову, горько усмехнувшись. «Вот уж не думал, что в погоне за Селфхармом нарвусь на Бога Времени» и буду вынужден плясать под его дудку. «Какой еще бог?» Не понял старик, скривив зубы. «Я лишь маленькое воплощение. Не более того. Просто понимаю чуточку больше. Вот и все. Вижу маховик времени с другой стороны, с которой не видите его вы. Селф-харм. В принципе... Вы нашли причину, по которой люди могут осознанно себе вредить. Порой это даже забавно. Сколько я тут повидал уже? Селфхарм это наука. А то, что происходит в этой гнилой деревне, даже близко на это не похоже. Ты вынуждаешь людей извлекать из этого положения хоть какие-то утешения. Кому же не захочется шагнуть под грузовик, зная, что этим ничего не кончится? Только они все равно не выдерживают. Вениамин лениво закатил глаза, помотал головой. Ты зубы мне не заговаривай. А лучше делай, что говорят. Глядишь, однажды вместе выйдем, а сейчас отдыхать пора. День был тяжелый. Старик только успел взяться за ручку двери, как раздался глухой удар и хруст. Дима резко обернулся и увидел повалившегося лицом вниз Петра, а также стоящего на пороге Андрея с увесистой балкой в руке. Капитан выронил пистолет и попытался подняться, но парни среагировали молниеносно. Димон размахнулся и ударил старика в лицо, свалив его с ног, а дрон продолжил орудовать тяжелым предметом. Разбивал череп мужчины до тех пор, пока не превратил кости серым веществом в однородную массу. Хронос лежал на деревянном настиле и оторопело пялился на ребят. Дима взял ствол и прицелился в голову хозяина избы. на Сучата, прошипел старик Не наебешь, не проживешь Пожал плечами парень, целясь в мужчину Ничего-то куколка получилась, да? Сено-то у вас тут куры не клюют А Полина голышом полежит пока Ей все равно, а нам в дело Вениамин понял, о чем тот говорил Конечно, как хранитель отреагирует, если не трогать местных А эти и вовсе труп раздели «Какие-то проблемы!» – поинтересовался Петр, когда ребята пришли к старику на разговор. Взгляды парней говорили лучше всяких слов. «Не пустит, однако выкручиваться надо, чтобы ненароком не схлопотать пулю. Да вот, хотели к дяде Венику зайти, узнать, как здоровье!» Дружелюбным тоном ответил Димон, поджав губы. А то он в последнее время жаловался, что годы уже не те. «Вениамин занят, говорите, что нужно!» Отрезал капитан. Дима посмотрел ему в глаза и хотел прямо сказать, что он знает и все видел. «Притворяться бессмысленно. Тогда передайте ему, что Андрей сегодня уходит, как стемнеет». Не дождавшись ответа от мужчины, приятели ретировались и снова начали замечать на себе недоверительные взгляды селя. «Неужели у них так все завязано на этом Петре, что на объект его подозрения и другие начинают волком смотреть?» Парни снова уселись на лавочку и закурили, озираясь по сторонам. «Сука, так и знал, что темнит этот старпёр», — злобно скривился Андрей Сплюнов. «Ты нахер сказал, что я ухожу? А со мной планом его побега не хочешь поделиться?» Ках! «Тихо ты, не ори так». Димон кашлянул в кулак, замявшись. «Он понял, что мы уже что-то знаем, и двоих к себе не подпустит. Не зря его утром в избе не было». «В общем, один я должен быть. Ну а мне что делать?» «Не поверят же просто так!» «Есть у меня одна идея!» — хмыкнул Дима, посмотрев в сторону холма. «Пошли!» Андрюха отдышался и подошел к другу, уперев балку в пол. «А теперь говори, сука, как отсюда свалить!» Но ответа они не услышали, и Димон решил поторопить. «Поторопить!» Он размахнулся и пнул старика в подбородок, хрустнула челюсть, и он откинулся затылком на настил. Еще раз, где выход? Да не знаю я. Не знаю, прохрипел мужчина. Ребята непонимающе переглянулись. Дрон шутку не оценил и добавил кроссовкам в бок, повторив требования. Я и сам не могу выбраться. Андрей замахнулся белкой, но приятель его остановил. Жалкий вид старика, немощность наталкивали на мысли, что тот вовсе не притворяется. И теперь его требование искать выход не самым приятным образом накладывалось на общую картину. «Это как?» Дима опустил пистолет, присел рядом с Хроносом на корточке. «То есть ты заливал тут про людей, какие они жалкие, а сам чего?» «Как понимать, не можешь выбраться!» Вениамин отполз от парня в сторону и поднял корпус, привалившись к стене. Дыхание было тяжелым. Он вдруг закашлялся, сплюнув осколки зубов, которые выбили хорошим пинком. «Ни в какие игры я тут не играл. Я пришел сюда и просто жил, как все. Долго скитался до этого. Но здесь было спокойно пока не началась война. Когда Максимка приехал и всем растрепал, что немец нападает, они переполошились все. Кто за свою скотину переживал? Кто за дома? За семьи? Я сам не знаю, как это получилось. Может, желание местных оказалось сильнее моей власти над временем. И деревня навсегда застыла в этом гребаном дне, Стерлась с лица земли. Мне бы ничего. Иди да ищи другое место. Да не тут-то было. В меня она крепче остальных вцепилась. Пока в силах был, пытался я эту петлю разорвать. Со счета сбился сколько раз пробовал. Да все ей нипочем. «Как понял я, что застрял тут вместе со всеми? Решил хоть порядок навести, а то разбегались они к ночи все. И кто где погибал? Такой закон. А как пришел через год этот капитан? Я его главным назначил. За местными приглядывать, значит. Все равно он ночь здесь провел». А это прямой ход. После петля уже не отпустит. А на какой хер ты за местных так переживаешь? Перебить их не судьба, чтобы не мучать. Нахрена не тебе? А ты сам хочешь в пустой деревне один и тот же день проживать? И ни души не видеть? Хмыкнул старик, заставив Диму задуматься. То-то и оно. Да. Эгоистично. Неправильно. Но остаться здесь одному – это верный путь к сумасшествию. А почему я других не выпроваживаю за шей, сами должны понимать. Может, однажды мне повезет, и кто-то найдет этот выход. Если таково имеется. Если мы и найдем выход, парень из подлоби посмотрел на Вениамина, оскалился. То это будет без тебя. «У твоих часов батарейка села!» Приняв окончательное решение, он резким движением направил пистолет на лоб старика и нажал спусковой крючок. Кто бы мог подумать, что единственная надежда Хронос займет почетное место на холме рядом с хранителем? Теория с обманом петли была ошибочна. В этом ребята убедились лично и без жертв, отделавшись плохим самочувствием на ближайшие несколько дней. Местные быстро забыли и про дядю Веника, и капитана НКВД. Ближе к вечеру многие разбегались из села. Да и хрен с ними. Никуда не денутся. И никогда. Только Дима с того дня изменился. И его друг не мог это не заметить. Он стал серьезным, почти отрешенным от всего. Часто изучал границы деревни, молча просто ходил и делал какие-то одному ему известные умозаключения. И в этот раз он промолчал насчет того, что видел. Каждый день парень наблюдал за временем как оно непрерывным пульсирующим потоком вьется вокруг села и только ему, видимыми нитями, тянется к тому, кто решается уйти. И чем дальше уходишь, тем сильнее они натягиваются и больнее возвращают беглецов в исходную точку. Понятие «время» здесь было неправильным, искаженным, запутанным, как змея, кусающая собственный хвост. Димон это прекрасно замечал, и после убийства Хроноса он слышал, как должны вести себя секунды, минуты и часы. Только в одну сторону, лишь вперед и не меняя направление. Эгербаш сам похоронил себя в бесконечном омуте. И пусть те люди на холме не двигаются, не дышат, и можно только посочувствовать». Ведь если из-под толщи земли не слышны их мольбы о помощи, это не значит, что их все устраивает, они живы. И деревня их не отпустит уже никогда. Близился вечер. Приятели сидели на лавочке, молча курили, не обращали внимания на взволнованных местных. При возможности они бы устранили Максима, водителя Зила. Но с его появления начиналась точка невозврата, и раньше его приезда проснуться физически не получалось. Но не спать всю ночь также не выходило. Не замечали ребята, как обнаруживали себя в той самой комнате, где они впервые переночевали. «Все возвращается к своим истокам», – подал голос Димон, выпустив пропитанный тленом воздух горький дым. Но в одном старик был прав. Люди в эту петлю себя загнали. И только они смогут с этим что-то сделать». Ты о чем? Непонимающе посмотрел на него дрон. Ты как-то говорил, что люди неосознанно прибегают к Селфхарму для укрепления духа. Якобы слабое поколение фриков и нытиков делают это для того, чтобы совсем на дно не скатиться. У кого-то получается, а у кого-то нет. Так и эта деревня. Все, что с ней происходит, это результат неосознанной деятельности человеческого разума. Кронос не врал. Не он закольцевал этот день, он лишь выступил катализатором желания местных. Но эти люди уже ни на что не способны, в отличие от других. Я не понимаю, ты о каких людях говоришь. О современных, Андрюх. Думаю, они будут в состоянии что-нибудь сделать. Если твоя теория подтвердится, я вернусь. Парень встал, выбросил окурок и посмотрел на друга, положив ладонь ему на плечо. «Ты только помни, что холм, не выход. Смерть отсюда. Еще никого не увела». Дима пошел по главной улице, сунув руки в карманы шорт. Дрон непонимающе смотрел ему вслед, пытался окрикнуть, но приятель не отвечал. Пройдя поселок Голованово, парень вышел на шоссе и ждал. Прошло минут пять, как на горизонте замаячил белый фредлайнер, и Димон протянул руку, показав большой палец вверх. Тягач начал сбавлять скорость и остановился совсем недалеко от путника. С шипением сбросилось давление в пневмосистеме. Он взобрался и открыл пассажирскую дверь, молча устроившись на сиденье. «Куда?» – поинтересовался водитель. «Без разницы», – ответил Дима, откинувшись головой на спинке. Мужчина задумчиво посмотрел вперед, включил передачу, и многотонная машина тронулась с места. Андрей до последнего не мог понять, куда отправился его друг. И только утром на следующий день, не обнаружив того в кровати, до него дошло. «Дима! Ушел!» Дрон осознавал, что контакт с Хроносом мог послужить во благо. Также догадывался, взять с собой Димон его не мог. Наблюдая закат, парень сидел на их лавочке, но уже совершенно один. Вспомнились слова приятеля о холме, и почему-то он верил, что друг его не обманывал. А поскольку Димон ищет способ времени еще предостаточно, а пока селяне что-то совсем себе места не находят. Вечером надо бы организовать совет. Эпилог В непривычно холодный и дождливый августовский день к деревне подъезжал относительно новый шевролинива. Пара Алексей и Светлана смогли наконец вырваться в отпуск и поехали навестить родителей-девушки. У въезда в село они заметили странную активность. Некто в черном дождевике закапывал в землю новый указатель с другим названием населенного пункта, а старый с надписью «Алексеевка» лежал чуть поодаль. Машина остановилась. Лёха опустил пассажирское стекло и окликнул рабочего. «Извините, а что это за деятельность такая? Деревню переименовали?» Опустив лопату, парень повернулся к автомобилю, приветливо улыбнулся. «Это ненадолго!» «Говорят, сюда скоро большие люди приезжают. Вот управленцы решили так нестандартно подойти к этому делу». Девушка со своего места тихо буркнула про то, что очень оригинально давать населенному пункту название исчезнувшего села. «Хм, бред какой-то. Всегда Алексеевка была, а тут из-за кого-то... Да, я понимаю, но это моя работа. Мне сказали, я сделал. Ну, вообще да, извини. Как звать-то тебя? Я Леха, это моя девушка Света. Дима». — доброжелательно ответил парень. — Решили скоротать отпуск. Алексей кивнул, и Димон протянул руку в сторону села. — Тогда добро пожаловать и хорошего дня. Пассажирское стекло поднялось, машина с пробуксовкой поехала дальше, а Дима, сняв капюшон, подставил волосы проливному дождю, сделал несколько шагов назад. Сверкнула молния и лицо его в то же мгновение обратилось черепом в окантовке голубого сияния. «Хорошего дня!» Голова его повернулась чуть в сторону, и пустые глазницы невидимым взглядом изучали новый указатель. «Эгербаш». И снизу маленькая, практически незаметная приписка. «Навсегда».